Глава 41. Рита Мой малыш проголодался и тем самым спас меня от его отца, хоть и ненадолго. Пока кормила сына, думала о том, что впереди меня ждет непростая ночь. Я не слышала, чтобы хлопнула дверь, значит, Данилов не ушел. А из этого следовало лишь одно: разговора не избежать. Еще одного. Двадцать минут заняла трапеза Владика, после чего я уложила его обратно в кроватку. Еще несколько минут сидела рядом с ребенком, просто потому, что мне было страшно возвращаться к Артёму. Наконец, взяв себя в руки, я встала и встретилась с ледяным взглядом бывшего мужа. Оказывается, он все это время наблюдал за моими действиями сквозь приоткрытую дверь. Я обреченно вздохнула, понимая, что нет смысла оттягивать неизбежное. И вышла из комнаты. Мы молча вернулись на кухню, но никто не начинал разговор первым. Наконец, Данилов сдался. «Как зовут ребенка? Голос Артёма дрогнул. «Владик», — тихо ответила я. Стены и потолок давили на меня. Дыхание то и дело сбивалось, а руками я и вовсе не могла найти место. То обнимала себя, то опускала их вниз, то сжимала пальцы в замок. Нервы сдавали. «Сколько ему?» Прозвучал новый вопрос, в очередной раз заставивший меня вздрогнуть. «Сегодня пять месяцев. — ответила я. — Ты когда-нибудь собиралась рассказать мне о нем? Данилов смотрел в одну точку. — Хоть когда-нибудь, Рита. — Наверное, когда-нибудь это все равно случилось бы. — Спокойно произнесла я, теребя подол платья. — По правде сказать, я не думала об этом, Артём. — О чем ты, черт побери, думала, Рита? — нервно спросил Данилов. У меня есть ребенок, которому уже пять месяцев, а я узнаю о нем только сейчас. В тот день мой голос по-прежнему был тихим, но полным уверенности. Когда я приходила к тебе, а ты выгнал меня, я уже знала, что беременна. Приехала специально, чтобы рассказать тебе. Хоть у нас и был тяжелый период в жизни, но я искренне надеялась, что ты выслушаешь меня. Пожала плечами. Но все получилось как получилось. «Ты как минимум могла написать сообщение». Артем опустил голову, обхватив ее руками. В нем боролись здравый смысл и гнев, что я не нашла способ рассказать ему. Но с другой стороны, Данилов понимал, в тот день он ни за что не поверил бы мне. И итог был бы таким же. Он просто выставил бы меня за дверь. Сообщение. Я нервно усмехнулась. Можно было придумать что угодно. Ответил он, думая о том же, о чем и я. Уже ничего не изменить. «Вот скажи мне, Артём, а ты бы поверил? Год назад, когда я пришла к тебе, ты бы поверил? Ты, помнится, был слишком занят очередной красоткой в твоей постели. И у тебя не было ни минуты на то, чтобы выслушать беременную бывшую жену, которую ты считал законченной стервой. Ведь она переспала с твоим отцом». Я скривила лицо, вспоминая тот чудовищный день. Я никогда, слышишь, никогда не сделала бы этого. Ты столько лет меня знал, но так ни черта и не понял. Ты был единственным мужчиной в моей постели, Артём. Единственным. Но так легко поверил в тот спектакль. Я не обвиняю тебя, но мне больно, что ты даже не попытался разобраться во всем. Ты ведь знал, какая я. Знал. Мы с тобой были не просто любовниками, но и приятелями. Я постепенно повышала голос. От крика меня сдерживал лишь сын, спящий в соседней комнате. Все, что я хотела высказать Артему и в чем хотела обвинить, так и рвалось из моих уст. Мне просто необходимо было выплеснуть все накопившееся за это время. Я била по-больному, но в данный момент контролировать себя у меня уже не было сил. Мне больно, Артем. До сих пор. Я бы никогда так не поступила с тобой. Мой негромкий крик постепенно превратился в шепот. А теперь просто уходи. Я уже не могла сдерживать слезы. Мое тело содрогалось в рыданиях. В этот момент мне просто хотелось, чтобы он обнял меня и прижал к себе, хоть я и твердила обратное. Я нуждалась в мужском плече, на которое могла бы опереться в трудный момент. Но именно в эту секунду пришло осознание. Я готова перелистнуть страницу жизни по имени Артём Данилов и идти дальше. Ведь на протяжении целого года я ждала, что Артём найдет способ встретиться и все выяснить. А теперь, когда я научилась жить без него, воспитывать сына, работать удаленно, обеспечивая нас с ребенком всем необходимым, появился он, отец моего ребенка, который не способен на сильные чувства, как и не способен на любовь, которая была мне так необходима. «Рита...» Начал он и замолчал. Я подняла на него заплаканные глаза и увидела непроницаемый взгляд. Так было всегда, когда Артём не знал, как поступить. Уходи, пожалуйста. Прохрипела я, вытирая остатки соленой воды со своих щек. Рита, я бы хотел увидеть сына. Может, завтра, если. Ты не занята. Данилов с трудом подбирал слова. Хорошо, завтра в 11. А теперь? Я понял. Мне, как и тебе, нужно все обдумать. Сказал он, после чего встал и вышел из кухни. Я закрыла за ним дверь и прижалась к ней спиной. Глаза все еще были на мокром месте. Но теперь моей больной душе стало легче. Я не представляла, как бы смогла рассказать Артёму о сыне. А здесь все получилось само собой. Теперь осталось научиться быть просто родителями, без намека на отношения. Я вышла на балкон и, вдохнув тёплый осенний воздух, подняла глаза вверх. Ни единого облачка. Лишь огромное количество звезд и полумесяц озаряли вечернее небо своими красотами. Боясь посмотреть вниз, я разглядывала темный купол над головой. Кожа чувствовала мужчину, который стоял внизу. Он не уехал. Из своего внедорожника, облокотившись на руль, Артем смотрел прямо на меня. Я знала, что он хотел вернуться, чувствовала это всеми фибрами души. Но что-то его останавливало. Возможно, ему пока еще трудно было привыкнуть к мысли о том, что у него есть сын, да и вообще переварить весь сегодняшний разговор. Как я и предполагала, ночка выдалась непростой. Сна не было ни в одном глазу, поэтому я села за работу. Уснуть удалось только под утро. На следующий день Данилов ровно в одиннадцать приехал к ребенку. Мужчина выглядел очень уставшим, будто так же, как и я, не спал всю ночь. Мешки под глазами и потрепанный вид выдавали его с головой. Привет, Рита. Отлично выглядишь. Натянуто улыбнулся мужчина. Привет, проходи. Не могу сказать о тебе то же самое, усмехнулась я. Владик сегодня рано проснулся, поэтому и на первый дневной сон улегся раньше обычного. Скоро должен проснуться. Хорошо. Я подожду здесь, если ты не против. Серьезным тоном произнес Данилов. «Артём, мне нужно выбежать в магазин. Это буквально минут десять. Присмотришь за сыном. Если вдруг проснется, возьми его на руки и покачай. И можно соску дать? Мне действительно срочно нужно было сходить в магазин. И если бы не пришел Данилов, то я бы просила Клару Альбертовну присмотреть за Владиком. О чем речь? Иди. Совершенно спокойно сказал Артем. Честно говоря, я была уверена, что сын проспит еще как минимум полчаса. Поэтому не слишком торопилась. Купила все, что было необходимо, после чего неспеша направилась к дому. Перед тем, как вставить ключ в замок, прислушалась. В квартире было тихо. Значит, все прошло успешно, и мой сын до сих пор спит. Но я ошиблась. Моему взору предстала удивительная картина. Артем качал Владика, словно делал это каждый день, и что-то тихо напевал. Я почувствовала ком в горле. Глаза уже наполнились слезами, а сердце вот-вот готово было выпрыгнуть из груди. От счастья, что у моего мальчика теперь есть любящий отец. Мой бывший супруг стоял спиной и, скорее всего, еще не подозревал, что я вернулась. Это были первые минуты единения папы с ребенком. Я не решалась их нарушить. Когда все же собралась выдать свое присутствие, вдруг услышала шепот: "Сынок, я никому и никогда не позволю причинить тебе вред, как и твоей маме." Мужчина замолчал, продолжая тихонько покачивать сына. Ей представить себе не мог какое-то счастье. Вот так держать на руках крохотную частичку себя. И пересмотрел все свои детские фотографии. Малыш, ты, копия я. Это удивительно. Совсем скоро твоя жизнь изменится. Я заберу вас с мамой и никогда никому не отдам. Потому что люблю. Больше всего на свете. Я застыла, потому что никогда из уст Артема не слышала таких слов или хотя бы отдаленно напоминающих подобное признание. Слёзы одновременно счастья и горечи капали на мою куртку, которую еще не успела снять. Я отступила на несколько шагов назад и вернулась в коридор. Раздевалась медленно, оттягивая момент встречи. Честно говоря, мне очень трудно было поверить в то, что Артём в самом деле сделает какие-либо шаги в отношении нас с ним. Сомнений не было, Данилов не оставит Владика. А вот что будет дальше с нами, вопрос не из легких. Вернулась. Артём показался из-за двери, которая вела в спальню. Да, растерянно протянула я. Малыш спит еще. Просыпался, но я его покачала и он снова заснул. Сын удивительный. Артём расплылся в самой искренней улыбке в которую я когда-то влюбилась и очень сильно похож на меня. Да, что есть, то есть. Согласилась я, ведь это была чистая правда. Рита, я все обдумал. Вы переедете ко мне.